Глава 11. Первая фирма, которая встретилась по Парацельсу, Геринду и Беатрисе, представляла собой довольно крупный хозяйственный комплекс. Располагалась между несколькими большими барханами, отчего обнаружить ее местоположение, оказалось весьма затруднительно. Несколько прямоугольных зданий были окружены полями, засеянными странного вида серебристым растением, похожим на помесь кактуса и капусты. Оно имело ярко выраженный ствол, на котором росли кочаны, которые, по-видимому, и использовали в пищу. Весь ствол покрывали длинные и острые колючки, отсутствующие на качанах. Видимо, растения специально селекционировали, либо оно само эволюционным путем пришло к подобному виду. Возможно, в качанах содержались семена, и культуре было выгодно, чтобы животные ели их и разносили как можно дальше. Миания сказала, что по новым законам, установленным шаруметером, предводителем темной материи, Лунным Ваняр запретили покидать пределы спутника без особого разрешения. Стоило ли говорить, что это не особо способствовало успешному побегу с Луны, задуманному Парацельсом и компанией. Лунный Ваняр помочь им никак не могли. Требовалось угнать летучий корабль у пиратов. «А еще нам нужен пилот, который сможет летучим кораблем управлять», – добавила Беатриса. Леди Инквизитор по-прежнему стояла на носу корабля и управляла полетом платформы. И не простой пилот, а такой, какому мы сможем доверять. Ну, либо просто промыть ему голову. Я как раз знаю парочку заклинаний, подавляющих волю. «М-да», – протянул Парацельс. Он с мрачным видом стоял рядом с Беатрисой, о борт, и внимательно глядел на приближающуюся ферму. Встречный ветер развивал его бороду и усы. «Сколько трудностей! И зачем я только послушал того ангелочка, сулившего мне легкую и беззаботную жизнь? Как хорошо, что я теперь совсем другой человек!» Он широко улыбнулся, довольный собой. «Надо бы за это выпить!» «Надеюсь, в этой ферме найдется, чем промочить горло, помимо лунного молока и сыра». Мианя, кажется, упоминала, что здесь где-то есть бар. «Парц!» – укоризненно произнес в «Вампир стоял сбоку облокотившийся противоположный борт. Выпьешь ты, а голова потом у других болеть будет». «Это какое-то новое неизвестное мне заклинание» нахмурился волшебник, запретное знание, перекладывание похмелья с больной головы на здоровую. Фраза «с больной на здоровую» – ты ей прямо в точку попал, но я немного не про это. «Все-таки вы, миссир, в некоторых вопросах очень наивны», – Беатриса вздохнула, «несмотря на все ваше могущество. Да идите вы». Парацель смахнул рукой. «Умники! Мне в любом случае нужна будет емкость с жидкостью внутри, без разницы с какой. Не обязательно алкоголем. Главное, чтобы можно было разглядеть свое отражение». «Зачем?» – спросил Гиринд с подозрением, глядя на архимага. «Для ритуала. Попробую все-таки связаться с Васькой», – пояснил волшебник. «Правда, не уверен, получится ли вообще». Сложно сказать, дойдет ли сигнал с такого расстояния, а если и дойдет, то, скорее всего, с большой задержкой, а если и без задержки, то дойдет ли куда надо. Беатриса и Гирент лишь вздохнули. Тяжесть ситуации, в которую они все попали, действовала на нервы даже им, хотя и инквизиторы вампир за свою жизнь повидали всякого. Летучую платформу в итоге спрятали за одним из барханов, присыпав песочком. До фермы решили добраться пешком. Как ни крути, а странно будет появляться на людях на боевой платформе, раньше принадлежащей темным ваниар. Наверняка найдутся желающие оповестить новых хозяев Луны о странных личностях, летающих на явно угнанном устройстве. Кроме того, Парацельс использовал простенькое заклинание, чтобы немного подправить свою внешность и внешность Геренда с Беатрисой. Изменения были весьма незначительные, просто переделал цвет кожи на серебряный и чуть-чуть подкорректировал форму глаз, себе и леди заострил кончики ушей. Иллюзия являлась довольно-таки простенькой и могла быть развеяна после первого сильного удара. Парацельс лучше всего себя проявлял в алхимии, другие направления магии давались ему уже не так хорошо, как Архимак он владел основами, но вряд ли мог конкурировать с узкими специалистами. В общем, ведем себя тихо, мирно, «Улыбаемся и машем, господа лунные ваниар», – распорядился Парацельс, разглядывая свои руки, обретшие серебряный окрас. «В драке не вступаем». «Мы уж постараемся, парц», – сказал Гиринд, разглядывая свое отражение на металлической поверхности летучего корабля. «Ты, главное, сухой закон соблюдай». «Мог бы и не напоминать десятый раз вампи Закашлялся волшебник, покосившись в сторону Беатрисы. Леди Инквизитор стояла поодаль и рассматривала домики фермы. Эх, что-то в горло попало. Везде этот серебряный песок. Контакт с фермерами прошел более-менее гладко. Первый же рабочий, точнее работница, встреченная ими, обрабатывала кактуса-капусту неким распылителем. Она приветливо встретила путников и сразу же спросила, не желают ли те отдохнуть после долгой дороги. «У нас в этом сезоне выдался отличный урожай», – похвасталась работница. Она, без сомнения, являлась лунной ваниар, судя по серебряному цвету кожи. Вместо платья она носила что-то вроде серого комбинезона, сделанного словно специально для работы на полях. Кактуса капуста? прет как на дрожжах, и слюна слюнохалиусы дают рекордный надой. Рядом с девушкой находилось необычного вида крупное массивное животное, своим поведением и размерами чем-то похожее на корову. Серебристая шкура с черными пятнами, аж шесть массивных мясистых ног, торчащих от боков цилиндрического туловища, короткий, похожий на обрубок хвост. На широкой приплюснутой морде с маленькими глазками читалось выражение совершенного безразличия к бытию, какое может быть лишь у философов. Животина жевала жвачку и всюду ходила за девушкой, как привязанная, покачивая парой массивных изогнутых рогов. «Слюна Хавиус – это та большая штука?» – полюбопытствовал Парацельс, глядя на существо – «Никогда ничего подобного не видел». Геринд и Беатриса одарили волшебника возмущенными взглядами. «Дескать, зачем подобное, спрашиваешь? Лунные ваньяр должны знать всех живых существ на своем спутнике». Однако девушка оказалась не особо подозрительной. «Ну вы даете! Конечно, это он и есть! Городские, что ли?» Она укоризненно покачала головой. «Слишком засиделись вы в своем целине, кушаете искусственные продукты из синтезаторов и жизни не знаете. Хотите свежего молочка?» Она нагнулась и схватила слюна Хариуса за большой кожаный мешок на пузе, похожий на вымя, и принялась массировать соски на нем. э нет, да я и поблизости кружечки не вижу», – сказал Парацельс, – «или хотя бы ведёрко. А зачем они вам?» Удивилась девушка, вытянула сосок аж на полметра и отхлебнула прямо из него. «Можно и прямо так?» Слюнохавиус никак не отреагировал, продолжая жевать. «Вот это тело у зверюги!» «О, нет-нет!» – отказался Парацельс. В его глазах отражалась безграничная печаль и тоска. «Вот если бы в этой титьке парцеяд плескался, тогда бы да, я бы присосался крепче, чем к своей мамке. Молоко – это совсем не то, чего я бы хотел сейчас отведать». «Не знаю, что такое перцеяд?» – работница покачала головой. «Мианю решили оставить на ферме». Девушка-работница сказала, что им всегда нужны рабочие руки, и если Мианя не будет отлынивать, то все у нее будет хорошо. Что ж, работа на ферме – вполне неплохая альтернатива рабству или участи подопытного зверя на лабораторном столе. «Нам нужно проявлять максимальную скрытность, милая Геринд», – тихонько сказала Беатриса Геринду, пока фермерша расспрашивала Мианю о ее навыках. Эти лунные ребята в течение длительного времени маскировали свое присутствие от жителей нашей планеты. Наши астрономы не видели никаких признаков жизни на поверхности Луны. Мне кажется, это неспроста. Не стоит нам вестись на их дружелюбные речи. «Согласен», – кивнул вампир. Он полностью разделял беспокойство леди Инквизитора. «Если поймут, что мы не те, за кого себя выдаем, сразу же позовут тёмных ваняр, несмотря на все их расовые противоречия». Он на секунду прервался и нахмурился. «Минуточку! А где Парацельс?» Геринт озадаченно моргнул, оглянулся по сторонам. Он буквально на секунду упустил волшебника из вида, а оттуда взял и словно испарился – как по мановению пресловутой волшебной палочки, хотя вроде бы пару секунд назад стоял рядом с ними. «Какой у вас шустренький старичок, уже куда-то убежал и спрятался!» Девушка-фермерша тоже повертела головой и зачем-то заглянула слюна Хавиусу подвымя. «Здесь его нет!» Кажется, особым интеллектом она не отличалась ты даже не представляешь насколько он шустренький вздохнул гирент жаль что твой слюнохавиос реально спирт не дает вместо молока парацельса бы к нему тянуло как магнитом внимание вампира привлекло широкое здание расположенное рядом с основным фермерским комплексом но в то же время на некотором удалении изнутри доносились чьи то веселые голоса Слышался звон посуды, играла музыка. Над входом мигала большая светящаяся надпись на неизвестном Геринду языке. Благодаря магии Парацельса бывший вампир понимал язык Ваниар, но читать надписи все равно не мог. Тем не менее Геринд почему-то сразу понял, что заведение является чем-то вроде бара. Возможно, сказывалось долгое общение с алкомагом и понимание подобных вещей приходило само по себе. «Кажется, я знаю, где он», – мрачно произнес вампир. «Ох, что-то у меня нехорошее предчувствие. Надеюсь, парц будет придерживаться плана и не раскроет маскировку. О боже, да кого я обманываю!» Дверь в бар распахнулась от могучего пенка. «Привет, мужики!» Парацельс ворвался в помещение, широко улыбаясь. «Архимаг пришел с пивом! В смысле, с порциядом!» Посетители бара слегка удивленно уставились на него, несколько секунд сканировали взглядами, после чего, как ни в чем не бывало, вернулись к своим делам. «М-да, здесь про меня еще не знают», вздохнул волшебник, «что, впрочем, поправимо». Бар не особо отличался от того, что Парацельс видел на родине. Все те же деревянные полы, столики и, собственно, сам бар в дальнем конце помещения с рядами стеклянных бутылок. Хоть в деле распития горячительных напитков наблюдается некая стабильность, даже на Луне. Посетителями по большей части являлись все те же фермеры в рабочих комбинезонах. Выпивали и отдыхали после рабочей смены. Здесь также присутствовали и другие ваниар, скорее всего, приехавшие из города для оптовых закупок. Пахло в помещении молоком, алкоголем, немного сеном и потом. К ним примешивался едва уловимый тонкий аромат навоза, фирма как-никак. Кто-то вполне мог пронести на подошвах. На архимага косились, но в целом реагировали спокойно. Похоже, маскировка работала без нареканий. Парацельс уселся за столик перед стойкой и обратился к бармену, пожилому ваняр с морщинистой, слегка потускневшей кожей. «Уважаемый, есть ли у вас чем промочить горло?» «Есть вино из кактуса капусты», – сказал бармен, лениво возя грязной тряпкой по столу. Он, по сути, тоже являлся фермером, даже комбинезон свой не снял. Его равнодушное лицо чем-то напомнило Парацельсу выражение морды дойного зверя слюна Хавиуса. «Есть самогон из кактуса капусты, есть еще молоко». «Из кактуса капусты?» – уточнил Парацельс. «Из слюна Хавиуса», – равнодушно бросил бармен. Ему на плечо села некое мелкое насекомое вроде мухи. Он взмахом тряпки небрежно отогнал. «Также имеем пару бутылок элитного напитка «Лунное серебро», но они стоят очень и очень дорого. Будете...» Парацельс открыл рот, да так и замер. Мышцы его лица начали конвульсивно дергаться, из горла периодически доносились сдавленные звуки. Пальцы задрожали, ногтями царапая столешницу. «Вам плохо?» – бармен забеспокоился, впервые проявив какие-то эмоции, даже тряпку выронил. «У вас приступ?» «Нет, хуже. Много хуже». Парацельс, наконец, собрался с духом, его лицо приняло нормальное выражение, словно он достиг гармонии с самим собой. С просветленным видом он объявил «Я хочу заказать что-нибудь без алкоголя, вино, например». Божественный свет искрящейся аркой пролился над волшебником. Возникли два ангелочка и, торжественно протянув тихое «А-а-а-а», опустили ему на голову золотой лавровый венок, после чего исчезли. Посетители бара совершенно проигнорировали чудесное явление, лишь некоторые бросили на волшебника осуждающие взгляды, после чего снова вернулись к своим делам. У парацельсов возникло ощущение, словно они подобное чуть ли не каждый день наблюдают. «Какая у вас интересная голограмма», заметил бармен, подобрав свою тряпку. Триггер активации настроен на определенную фразу. К слову, вина без алкоголя у нас нет, только молоко, ну или вода. «Вино без алкоголя – это как секс без женщины», – проворчал Парацельс. «Вроде бы что-то происходит, а ты этому ни разу не рад. Но я дал обещание и должен его придерживаться. В общем, мне просто водички». Парацельсу на самом деле очень захотелось попробовать этот самый загадочный элитный напиток «Лунное серебро». Чем он так хорош, если за него просят большие деньги и в наличии всего пара бутылок? Можно ли его сравнить с парциядом? Однако обещание Беатрисе волшебника сдерживало. Ну и отсутствие денег, конечно, тех денег, что были в ходу у лунных ваниар хорошо кивнул бармен водички мы вам бесплатно нальем за счет заведения так сказать для местных фермеров бар скорее всего являлся скорее придатком чем основной деятельностью и поэтому они не отличались схваткой свойственной владельцам столичных ресторанов те по мнению парацельса стремились взять оплату даже за воздух которым дышали посетители их заведения благодарю сказал волшебник и улыбнулся. Мысленно он отметил, что надо бы раздобыть денег или выменить их на что-нибудь, а то с пустыми карманами ходить как-то не очень. Интересно, принимают ли местные ваниар серебро и золото? Архимаг легко сотворит немного ценного металла. Золото, конечно, создавать запрещено по законодательству империи Арсамон, но так он и не у себя дома, если что». Прихлебывая из стакана с водой, чистой и довольно вкусной, волшебник подсел за столик к двум фермерам, развлекающимся игрой в кость. «Приветствую, работяги!» – воскликнул он, широко улыбаясь. «Как жизнь? Как настроение?» Работяги-фермеры одарили волшебника не особо радушными взглядами. Для хорошей компании – Им явно не требовался третий. «Настроение хороший отец», – дружелюбно ответил один из ваниар. «Поэтому не порт нам его, пожалуйста, и иди дальше по своим делам. Уж не сочти за грубость». «Конечно», – Парацельс улыбнулся еще шире. «Я сейчас же уйду, сразу после того, как покажу вам свой фирменный трюк». «Да мы как бы не...» – начал было фермер. Но архимага было уже не остановить. Бросив взгляд на пустые кружки работяг, он щелкнул пальцами. Емкости моментально наполнились до краев полупрозрачной жидкостью, ядом высшей пробы. Божественный запах разлился по помещению, заставив всех прочих посетителей вводить носами по сторонам, пытаясь найти источник всего великолепия. «О, какой запах!» Фермеры со смесью удивления, любопытства и недоверия смотрели в свои кружки. «Что это такое?» «Это мое личное изобретение», – снисходительно пояснил волшебник. «Величайший напиток, что перевернет мировоздание в самое ближайшее время. Напиток, в котором уже растворена закуска парцият. «Можете смело угощаться!» Работяги сначала вели себя недоверчиво, однако запах божественного напитка просто не оставлял шансов. Едва фермеры Ваняр сделали первый глоток, как глаза их чуть не выскочили из орбит, а на лицах появились выражения крайнего блаженства. «Пресвятой космос!» – воскликнул один. «Да я теперь на самогон из кактуса капусты даже смотреть не буду!» «А я даже думать о нем не смогу!» Добавил второй, случайно макнув в напиток нос, с таким энтузиазмом пил. «Черт, мне кажется, что это пойло даже лучше моей жены!» «Это как?» – покосился на него товарищ. «Не знаю, не могу логически объяснить. Очень настойчивое ощущение по всем параметрам, отец!» а твое пойло умеет готовить борщ из кактуса капусты. Хм, Парацельс на пару секунд задумался. Технически не умеет, хотя де архимага нет ничего невозможного. Даже научить порцият суп из кактуса капусты варить. В общем, в любом случае после третьей кружки становится возможно все. Твое здоровье, отец! Фермеры снова приникли к кружкам. «Наслаждайтесь, работяги!» – заявил волшебник, усмехаясь в бороду. «У меня этого добра навалом!» Когда работяги набрались до нужной кондиции, волшебник начал задавать вопросы. Интересовало его многое, в частности, такие вещи, как происхождение лунных ваньяр и не только.